Глава 18. «Да ладно тебе расстраиваться! Ищи во всем положительные стороны!» Рэй пытался успокоить Ричарда. «Да ну! И, например...» «Ну, теперь твоя репутация точно не станет еще хуже», ответил Громила, подумав. Гринривер только вздохнул и приложился к бутылке вина. Он уже вторые сутки накачивался. Получалось плохо. Вино и крепкие настойки отказывались туманить сознание. «Джентльмены, я принёс свежих газет». Лай был до тошноты бодр. «Ага». «Положить их сразу в камин?» «Ага, очень обяжешь». Голос Ричарда шелестел, словно страницы истлевшей книги. «А вдруг там что-то интересное?» уточнил Эджин, разыскивая непочатую бутылку в горе стекла. «Твоя братья продолжает упражняться в остроумии, придумывая мне прозвище?» «Да ладно тебе, среди них много удачных». Рэй тоже лучился позитивом. Уж очень ему грело сердце страдающее выражение лица нанимателя. «Ричард, палач народов, как тебе? Кстати, последняя воля императора тоже неплохо». «А мне больше нравится. Гринривер — посол смерти. История не припомнит человека, что смог бы уговорить утопиться целый народ. Женщины, дети, домашние животные. Какая трагедия!» Издевался Илая, но Ричард и не реагировал. «Да не собирались они топиться!» «Вообще, скорее всего, эти уроды живы и потешаются над тем, как ловко всех надули», — вспылил молодой человек, аж подпрыгнув со стола. Его повело, и он рухнул, утянув за собой скатерть и стоявшие на ней бутылки. Раздался звон битого стекла. Рэй участливо подхватил собеседника за шиворот и вернул его за стол. Тот и ни на что не реагировал, внимательно разглядывая пространство прямо перед собой. «И как мы это докажем?» — деловито поинтересовался Громила. «Там нет тел на дне. Ничего же не всплыло!» — вяло пробубнил графёныш, не двигая глазами. Еще бы они всплыли!» — усмехнулся Эджен, который не оставлял надежды достать Ричарда. «Или расшевелить. В последнее время мотивы репортера очень тяжело считывались. Там пять сотен метров. При таком перепаде давления их всех расплющило в момент. А еще там сильнейшие придонные течения, так что трупы уже где-то в сотнях миль отсюда» всплывают в самой середине бушующего океана. Опять же, рыбы, крабы, небось, со всего Корниенского залива сбежались на такую-то халявную жратву. А еще у меня дипломатический мандат, который цел». Ричард в очередной раз начал повторять свои доводы, которые последние дни твердил летание по кругу. «И что это значит? Народ, который клятву дал жив? А не допускаешь, что туземцы кого-то оставили на хозяйстве?» С богом сходить, поболтать. Или, скажем, занял их поселение какой-нибудь народ буки и буки. А этому, очередному великому страха идолу. Ему нагадить, как народ зовется. Работает договор, и ладно. Если хочешь, давай отправимся в этот город. Кстати, как же он называется, все не вспомню», — предложил Салих. «Кстати, или не очень, но там на днях была разведка. Нет больше никакого города. Дорога обрывается в джунглях на пятидесятой миле». Из двухсот с гаком, если кто забыл. И никто даже примерно не помнит, в каком направлении она шла эти полтораста миль. Когда-нибудь, разумеется, с воздуха отыщут. Или при сплошной разработке джунглей выйдут на него. А пока не проверить ничем. Такая задача. обрадовал всех Илайя. «Мистер Салих, очень вас прошу, вломите этому присмыкающемуся», — все же попросил Гринривер. «Легко», — обрадовался Рэй. «Он всегда был не против кого-то поколотить». Впрочем, легко не получилось. Элайя гнулся и уклонялся, не поднимаясь со стула. В очередной раз, полюбовавшись на макушку, спрятавшуюся в плечи, гигант сплюнул и сел на место. «Элая, вот ты чего к человеку прицепился? Не видишь у него горе? Какая муха тебя укусила?» Репортер лишь дернул плечами. «У меня, между прочим, там с десяток потомков утонуло. Но мы будем жалеть Ричарда, потому что тот испортил себе репутацию?» Элая аж зашипел. «Ну да, мы не вспомним Херлю. А он вообще-то Ричарда другом считал. И вождя тоже не помянем. Ну, помер Максим, и хуй с ним. Или тех женщин, что с вами ценовки делили, тоже забудем для успокоения совести. Мистер Эджин, я искренне соболезную вашему горю. Если бы я мог страдать еще больше от того факта, что утопил ваших детей, я бы это обязательно сделал. Но там их было тысяч двенадцать». «Детей, стариков, женщин и мужчин, знакомых и нет. И все они в той или иной степени мне не чужие. Боюсь, в моем сердце нет места для горя. Точнее, у меня, кажется, теперь совсем нет сердца. Джентльмены, я даже не могу, как порядочный человек, после такого застрелиться». «Вот и Лая. Пожалей Ричарда. Он даже застрелиться не может». «А хочешь, я тебя сожру? Я и не такое переваривал». И Лая зашипел и начал открывать пасть. В которую действительно мог поместиться Гринривер, ну, как минимум слегка нашинкованный. Кретин, выползучий, мистер Эджин. Мною и не такие гады давились. Лучше не пробуйте, хуже будет. Так, Брейк, вы сейчас ни до чего толкового не договоритесь. Надо выпить. Рэй огляделся в поисках, чего бы выпить. Он подобное в своей жизни наблюдал не первый раз и примерно представлял, что надо делать. «Алкоголь, увы, мне не особо помогает. Вчера допился до смерти, пришлось пить снова», — угрюмо ответил Ричард. «Тогда я сейчас. У меня где-то была веселая трава от шамана. С памятью тех охотников за головами. Думаю, нам подойдет. Вы как, не возражаете?» «Отащи», — устало буркнул репортер. На него тоже перестал действовать алкоголь. Ричард лишь медленно кивнул. Всего было четыре небольших мешочка травы содержимого одного хватало на одну забитую трубку. «Вдыхайте осторожно, джентльмены, горло дерет!» Рэй закашлялся и передал трубку Ричарду. Тот осторожно затянулся. Первая трубка ушла быстро, и задумчивый Салих уставился на вазу, полную фруктами. «Ну, теперь я умею шельмовать в карты! Не повезло парнишке! И чего он в охотнике за головами поперся? Ему ж прямая дорога в циркачи!» «Да, неловко вышло», — буркнул Элая. «Не скажу, что мне его жалко, но это не самая интересная жизнь из возможных». Рэй высыпал содержимое второго мешочка. Теперь первым затянулся Ричард. «Джентльмены, теперь я знаю магию льда, вплоть до четвертого круга. Кстати, мировой мужик был, книжку писал, надо бы сюжет запомнить. Мистер Салих, пожалуйста, не налегайте на бананы, лучше отдайте их мне». «Ага, смелый оказался». И трус не праздновал. Не повезло ему с нами. Не переживай. Я там еще три корзины заказал. Как закончится это, новую принесут. «А у мужика неплохой слог, добавил репортер, приканчивая трубку. Надо не забыть его счет в банке ограбить. Поделиться, не забудь, грабитель. И не лезь в тот офис, где счет открыт. По морде вижу именно туда и собрался. Перевод в другой город запроси. Ну что, следующую. Теперь давай ты первым, Илая. Потрескивала трава в чаше, По комнате плыли густые клубы дыма. «А этого мужика я знаю, оказывается. Правда, только заочно. Хотя теперь... Ох, я ж теперь его за яйца держу, буквально. Фу, как это забыть. Мало того, что он оказывается связной темной гильдии, так еще и гомосексуалист. Джентльмены, а давайте их хреновую гильдию ограбим». Рэй задумчиво затянулся, заглядывая в воспоминания капитана наемников. «Элая, мы на тебя плохо влияем. Вот на кой черт их грабить? Давай лучше шантажировать». «Мистер Салих, а с чего вдруг такое человеколюбие? На моей памяти вы всегда выбирали тот вариант, в котором надо бить людей». Ричард втянул дым. «О, какие люди! Нет, бить их бесполезно. Может, хотя бы продадим охранке и главу этого пидора». «А чего ты не хочешь убивать болезного? Он же вроде как убить нас планировал». Теперь уже Рэй удивился. Ричард какое-то время пялился в пространство. «Ах, да. Я думаю, это действие наркотика. Действительно глупо. Мистер Салих, запишите. Приедем в столицу, навестим джентльмена. Я предлагаю молоток». «А может, вспомним науку старого Роберта? К тому же у нас уже кончаются каникулы. Это домашнее задание еще даже не придумали. А тут такой повод». И не надо заказывать душегубы через канцелярию. Никаких бумаг, волокиты. Блестящая идея. А то я как-то признаться за всем этим колдунством и забыл про нашу учебу, — сказал Ричард уже почти нормальным голосом, без привычного тлена в интонациях. «Это вы о чем?» — уточнил Илайя, который развалился на стуле. Илайя, вот скажи честно, тебе тайн немноговато?» Рыб протяжно зевнул. «Ты ж с нами только знакомство завел». — А уже перестал на человека быть похожим. — Это, если что, буквально. Как человек ты вроде пока ничего. — Убедили, обойдусь. Репортер кивнул своим мыслям. — На, Ричард, теперь твоя очередь. Рэй опустошил последний мешочек. Молодой человек затянулся. Его зрачки расширились, трубка дернулась в руках, и Илая едва успел подхватить выпавший инструмент. Ричард закашлялся а потом громко, заливисто расхохотался. А это так и должно быть?» осторожно поинтересовался Илай, рассматривая трубку в своих руках. Да трава какая-то слабенькая. Видимо, только нашего Ричарда взяла. Сейчас просмеется и хавать начнет, как не в себя». Ричард тем временем продолжал хохотать и кашлять. Наконец он остановился, чтобы набрать дыхание. «Это не память!» «Что?» «Письмо. Это письмо». Нам, от шамана. Он знал, как будет. Он там все объясняет. О боги, как же это остроумно. Они обманули всех. Вообще всех. Элая выхватил трубку и поспешно затянулся, тоже закашливаясь. И тоже рассмеялся шипящим и булькающим смехом. Рэй уже не стал ждать пояснений и тоже втянул дым. В голову потекли образы и картинки. Гогот громило присоединился к смеху молодых людей. Он бил себя по бедрам и орал, утирая слезы. Ох, шельмы! Ох, уроды черножопые! Вот это они дали! Ха -ха -ха! -ху -ху -ху -ху Джентльмены! Дверь в комнату раскрылась, вошел мистер Лиц. Вид он имел ошарашенный. Джентльмены! О боги, вы что, пристрастились к этой дряни? Она же сушит мозги и отбирает волю. Мак поспешно отворил окно, впуская в комнату гостиницы свежий ночной воздух после чего махнул рукой, и весь дым из комнаты вылетел, закрутившись вихрем. — Ха-ха-ха, Рэй, Илая, это мистер Лидс, боги, мистер Лидс, ты, наверное, думаешь, что мы накурились? Ричард держался за живот. — А мы накурились, накурились и поняли, что мы никого не утопили, мистер Лидс. Мы так счастливы! Илай был весел. — Жерар, хотите апельсинку? — буркнул Рэй с набитым ртом. «Апельсинку! Апельсинку!» Ричард стонал и шмыгал носом. «Мы накурились и поняли, что никого не убили. Представляете, мистер Лидс? А почему мы никого не утопили?» «Ричард, ну и умора! Я уже не помню. Но мы на самом деле хорошие. Мы никого не убили и...» Снова подал голос Илая. «Лидс, не уходи! Мы хорошие!» Рэй продолжал опустошать корзину. И правда ни в чем не виноватая. Это они сами, понимаешь, самим. <смех> бульк, а потом возьмут да всплывут. Бульк, пузиком кверху. <смех> Мистер Салих, хватит, хватит, чертяка. Ты что несешь? Я же больше смеяться не могу. Это отвратительно. Это просто возмутительно. Совсем никакого уважения к памяти погибшим. Лидс хлопнул дверью и выскочил из комнаты. Через какое-то время хохот стих. «Так, джентльмены, тут был Жерар Лиц, или мне показалось?» — уточнил Ричард, смакуя маракуйю. «Ага, не показалось. Хотел чего-то. Проветрил комнату и ушел. Но неважно, завтра спросим». Элай выкинул ситуацию из головы. «Дайте мне вон ту длинную зеленую штуку». В эту ночь дипломаты спали без сновидений. Гринривер вышел на террасу, потягиваясь. В душе царил мир и покой. В голове осталась приятная тяжесть, и организм требовал лишь чашки местного кофе со сливками и кардамоном. Вскоре к Ричарду присоединился Рэй. Он почесывал бок и подставлял лысину солнцу. О чем задумался Ричард? Молодой человек сидел за столом, перед ним лежали листы бумаги. Несколько смятых уже валялось в мусорной корзине. На тонком носу блестело золотое пенсне. «Сочиняю текст отчета. Нахожусь в затруднении». Честно признался графионуш, делая глоток кофе из чашки. Поделись, мне тоже эти бумажки заполнять. Рэй налил себе лимонада из высокого кувшина. Если написать, как было, нам не поверят. К тому же, что мы приложим в качестве доказательства? Так у нас это трава памяти осталась. Не осталось там ничего. Все скурили под чистую. А господин Лиц еще и подклятывает даст показания, что мы накурились шаманской травы до видений и несем бред, который позволяет нам заглушить муки совести. Боги наши клятвы, конечно, примут, но клястся перед людьми, которые сами нас учили эти клятвы обходить... То есть у нас из аргументов только видение от наркотика? Рей сделал шумный глоток. Если бы у нас было что-то, что можно продемонстрировать в качестве доказательства истинности слов... — протянул Ричард. — Без шансов. Это будет выглядеть оправданиями и перекладыванием ответственности. Рэй был серьезен. — Ага, альтернативу не лучше. У нас были доказательства, но мы их случайно скурили. Ричард фыркнул. — И что предлагаешь? — Мистер Салих? ну это же очевидно. Будем загадочно молчать. Очень хорошо работает для зловещей репутации. — Так ты вчера вроде как страдал, не? «Ну, что тебя теперь монстром считают?» Под взглядом, который бросил на него Гринривер, Рэй поперхнулся. «Мистер Салих, вы меня разочаровываете. То есть вы всерьез решили, что мне важно общественное мнение? Мы ведь уже больше года знакомы. И ты всегда был болезненно тщеславен. Я болезненно щепетилен, если незаслуженная репутация меня чем-то обременяла, а если люди желают обманываться насчет того, что они видели...» то сама попытка оправдаться будет унизительной. Давайте остановимся на том, что мы всех разыграли. Ричард даже усмехнулся последней мысли. «А что? Мне нравится. Вполне в нашем стиле. То есть мы вроде бы уже не раз так делали, да?» Рэй снова заткнулся. «Я не стал причиной гибели людей, что меня признали и, как я говорил ранее, полюбили. Моя совесть чиста. Этого более чем достаточно. А что до репутации?» «Как вы правильно сказали, теперь мы ее уже точно ничем не испортим. В нашей работе это может быть ценным. Люди будут более сговорчивы, если мы их о чем-то попросим», — закончил Ричард мечтательно. «А еще они будут выкалывать себе уши и выносить мозги, чтобы не слушать звуки твоего голоса. Ты поклялся перед кучей людей, что уговорил целый народ добровольно умереть, напоминаю». «С чего такие выводы, мистер Салих? «Я хорошо знаю людей, Ричард». «Я же вижу, как они на меня смотрят!» — Громила ухмыльнулся, демонстрируя зубы. «А тебя теперь будут бояться больше!» «Значит, я могу рассчитывать на хорошие скидки у торговцев!» — философски закончил мысль молодой человек. Он встретил непонимающий взгляд души хранителя, и компаньоны звонко расхохотались. «Джентльмены, доброго утра!» — на террасу вышел Илайя. «О чем спор?» «Да так, решаем дилемму. Что нам делать?» «Убедительно врать, загадочно молчать или с самым жалким видом говорить правду», — ответил Ричард. Его перо все так же висело над листом бумаги, оставляя кляксы. «У меня есть встречное предложение». Илая получил заинтересованные взгляды. «Загадочно говорить правду в качестве анекдотов, убедительно молчать при расспросах и угрожающе врать при любой попытке давления. К тому же я посмотрю на того, кто попробует наши слова проверить. Меня другое волнует». Ричард поднял брови в жести вежливого внимания. Даже снял и отложил пенсне. «Деньги? У нас, между прочим, камни. Как вы меня просветили, их надо очень грамотно использовать. Думаю, это подождет. Общественность не поймет, если император собственной персоной приедет пописать на камушек, чтобы занять территорию, которую мы с вами наглухо зачистили, от людей и богов». Ричард вздохнул и потер виски. «Значит, подождем?» Кажется, репортер ничуть не огорчился. «Думаю, да. К тому же у нас еще два центнера проклятого золота на складе. Четыре пуда хватит даже очень сильно гуляющему человеку, особенно если не играть в азартные игры. Вы ведь не играете в азартные игры, мистер Эджин?» Репортер отрицательно покачал головой. «Тогда дам совет. Обзаводитесь всем приличествующим человеку вашего положения. Обустраивайтесь в столице и нарабатывайте самостоятельную репутацию». Ричард был собран и деловит. При случае заедем за остальным золотом, до него-то путь известен. Вы ведь поняли, что за пилюльки нам шаман перед отъездом скормил. Это путеводитель к месту клада. Теперь любой из нас, если захочет, найдет к нему дорогу с закрытыми глазами. А когда вы станете человеком высшего света, можно будет обналичивать камни. Лес, я думаю, так и останется непокоренным, сколько нужно. Общество не простит удачу жалкому репортеришке, что привез из джунглей целое королевство. «А вот четыре пуда золота — награда вполне по статусу. Когда же вы станете сильным мира сего?» «Хорошо. Тогда как вы хотите, чтобы я осветил ситуацию в прессе. У меня есть фотографии, эксклюзивный материал, я участник событий. Но все же всего лишь репортеришка, хоть и богов ставил на колени», — усмехнулся Илая. Он обнаружил корзинку с яйцами и сейчас с наслаждением закидывал их себе в рот целиком. «Случайный человек, осенённый светом великих героев». А «Пусть рассказывает, как есть, а?» «Только это, Илая, ты нам сначала дай посмотреть. А то, как оно есть, будет здорово. Но я не до конца уверен», — закончил свою корявую мысль Рэй. «Да, я тут целиком поддержу мистера Салиха. Больше фактов, больше фотографий. Пусть строит домыслы. Будем разыгрывать карту репутации по максимуму». «Хорошо». Вашу долю от прибыли пришлю на счета. Господа, тогда у меня еще одна просьба будет». «Убить кого?» — деловито уточнил Рэй. «Нет, зачем? Я наверняка и сам справлюсь, если вдруг потребуется. Просто я планирую нанести ряд визитов в столице. И был бы очень признателен, если бы вы просто сидели в повозке рядом, мило улыбаясь служителям закона, если те пожалуют. С меня самый злачный кутер в столице». «На открытый чек, разумеется». «Мистер Эджин, вы уверены? Ваша просьба пустяковая, а вот кутёж может легко обойтись в один пуд золота из четырех. «Я не жадный», — репортер пожал плечами. Компаньоны переглянулись и синхронно кивнули. «Ладно, джентльмены, мне еще надо поработать с бумагами. Прошу не отвлекать, а то канцелярия сожрет меня надежнее мистера Эджина». Ричард вернулся к бумагам. «Пилая, а это... погнали тогда развлекаться» неожиданно предложил Салих. «И куда?» «Давай в мэрию. Постучимся, на кой попросимся. Так мэр же сбежит». «Так в этом и смысл. А потом зайдем в воздушный порт и в банк. Ограбим?» Илайя, что за наклонности? Ну, что мы там найдем? Золото? Пуд? Два? Три? Если хочешь, давай лучше мэрию ограбим. Там предметы искусства. Они легкие и дорогие». Рэй и Елая удалились. Ричард послушал стихающие разговоры и ухмыльнулся. Доклад Ричарда Джереми Гринривера в 24-е управление. Отрывок. «Таким образом, нам удалось выполнить задание в полном объеме. Вождь народа Ахаджара принес клятву вечного мира с империей. В качестве заверителя клятвы выступила божественная сущность, известная мне как Папа О. Должен отметить тот факт, что до момента нашего прибытия в Обсидиан Тауэр Рей Алих предложил в качестве варианта решения вопроса с аборигенами их полную зачистку. Идея была отвергнута по причине своей низкой эффективности, так как до этого нами было зафиксировано воскрешение мегафауны в лесах севернее реки Мата Карата. Подробное описание по данному эпизоду смотрите в отчете номер 4. Но в процессе выполнения миссии я случайно обнаружил вариант преодоления божественной силы. Так у меня родился план по геноциду народа Ахаджара. Необходимость данного плана обосновываю тем, что высочайшая цивилизационная адаптивность указанного народа представляет серьезную опасность для существования империи, а также делает регион их проживания абсолютно непригодным для колонизации. Смотри приложение 5.12. Мне удалось убедить вождя, что лишь величайшие из людей способны ходить по дну моря. Океан в данном регионе имеет бесконечно большую магическую емкость и легко абсорбирует божественную энергию. Геноцид произведен максимально гуманным способом. Все утонули. Все произошедшее выглядело как несчастный случай. К отчету прилагаются фото. Вариант воскрешения или поднятия нежити считаю невозможным. Прошу зачесть данное задание в качестве производственной практики. Финансовый отчет прилагаю. Ричард Джереми Гринривер. Ричард поднялся из-за стола и уставился на залитый светом город. «Хм, а действительно...» «Не заглянуть ли мне в гости к мэру? Он, безусловно, сбежит, но ведь в этом же и смысл». И Ричард, повязав бандану, отправился в привычно веселящийся город. Воздух пал сандалом и нагретым камнем, отовсюду звучала разудалая музыка и не менее разухабистые песни. Праздник жизни продолжался, а где-то вдалеке шумело море. Прибой накатывал на берег, и в нем неспешно гасли золотые искры.